Глава пятая. Даниэр VII, не стесняясь собственного любопытства, в конце концов здесь он не диктатор, а Хайора, но всего-навсего скромный мультимиллионер, крутил головой, спеша разглядеть и ксеноморфов, в удивительном их многообразии, и холодную глянцевую обстановку перевалочной базы, и вообще всё, включая генно-модифицированные плющи, что затянули стену до самой крыши. Листья их, окрашенные во все оттенки лилового, складывались удивительным узором, который отражался на зеркальных плитах пола. Вокруг царила суета, люди и почти люди, тела которых были изменены, пожалуй, куда больше, чем несчастный плющ. Совсем даже не люди, голые носильщики, чьи многосуставчатые конечности двигались столь быстро, что разглядеть их было сложно. И казалось, что длинные змееобразные тела, кружённые багажом, просто плывут над полом. И в нём же отражаются. С куполообразного потолка свисали тяжёлые шары светильников, облюбованные какским диким пухом. И сонмы, светящиеся мешкары, кружили вокруг него, поглощая заодно избыточный углеводород. В углах застыли следящие камеры, беззвучно парили дроны, отслеживая движение по секторам. Странно. и много всего. И Данияр Архиведович уточнил от дивица, лицо которой покрывала сине-зелёная мелкая чешуя. Наша компания адару за спиной зашептались, обсуждая то ли чешую, то ли обтягивающий через чур уж откровенный наряд девицы, заставивший Данияра вспомнить, что и вне гарема есть жизнь. Жизнь что-то говорила хорошо поставленным голосом и даже улыбалась, и это было хорошо. Просто отлично. И Данияр VII улыбнулся девице. А та улыбнулась в ответ, продемонстрировав одинаково ровные и острые зубы. А потом, слегка подавшись вперёд, шёпотом поинтересовалась: Скажите, а вы тоже любите сырую плоть? Не очень. Данияр на всякий случай сделал шаг назад. Я как-то жареную предпочитаю. Девица кивнула. и указала на дорожку, что вспыхнуло на зеркальных плитах. Наша компания желает вам приятного полёта. Кресло на силовой подушке было самым современным и дорогим. Самым современным и самым дорогим. Оно двигалось мягко и бесшумно, а толстый слой псевдомха покрывавшей его изнутри. Время от времени изменяло плотность, вынуждая неподвижное тело принимать другую позу. Сугубо теоретически это заставляло парализованные мышцы хоть как-то работать, препятствовало возникновению застоя в крови и вообще давало немалую пользу, если верить рекламным проспектам. Но практически Тайтек готов был выть от распиравшей его злости. Только-только привыкнешь, приноровишься к тому, что тебя размазали в глубинах этого самого кресла, расслабишься и задремлешь, а тут раз, и мхи зашевелятся, потекут, заставляя проваливаться еще глубже. В какой-то момент возникло даже подловатое ощущение, что мхи из питательной подложки переползут на тело, которое куда более питательно и привычно с точки зрения глобальной экологии. Но тай-тек подавил приступ иррациональной паники. В конце концов, кресла испытывали, и ни один инвалид не пострадал. Всё хорошо. Врач не поинтересовался его сопровождающий. Огромная детина, без малейшего следа интеллекта, на смоглой физиономии, которой лицом-то язык назвать не поворачивался. Тайтек дважды моргнул. В порядке, в относительном. Он уже свободно шевелит пальцами левой и правой ноги, способен сжать обоими изинца на руках. И даже большие пальцы стали подёргиваться, намекая, что когда-нибудь возможно, Тайтек снова возьмёт в руки, если не пластиковое перо, то хотя бы чашку с кофе, с запрещённым, мать его, кофе, который ему позволялось только нюхать. Хорошо. Детина толкнул кресло, и оно мягко пошло вперёд. Сам он держался в тени, как и обещано, не докучая разговорами. И это тоже злило. Впрочем, Тайтык отдавал себя отчёт, что злость им испытываемая столь же иррациональна и хуже того нефункциональна, как и страх перед креслом. Эмоции, с которыми он успешно сражался всю жизнь, гордясь своим контролем, вдруг взяли и вырвались из-под этого контроля. Доброго дня. И лучащая искусственным счастьем личика регистраторши заставило покрепче стиснуть зубы, мысленно. Девушка была раздражающе хороша и напоминала Эрику вот этой наивной улыбкой, которая была ложью. Все они лгали, все. «Наша компания желает!» Над виском завибрировала капля голос связи, и детина, чье имя Тай-Тек мстительно отказывался запомнить, хотя уж он-то не был никоим образом причастен ко всему, что с Тай-Теком произошло, легким движением активировал вызов и вернулся к беседе с регистратором. Дорогой, как ты? На развернувшемся гала-экране отразилось матушкино обеспокоенное лицо. Представляешь, я сегодня видела такой сон, просто невозможный. Она полулежала, и белоснежные складки тоги подчёркивали искусственное совершенство её фигуры. Злость нарастала. А вот зачем она знает, до чего тайтеку неприятны подобные разговоры? И прежде у него получалось сослаться на занятость, на дела, которых и вправду к счастью хватало. Теперь же он оказался беспомощен перед материнской заботой. И я будто прозрела. Её щебетание врывалось в уши, не оставляя шанса на то, чтобы не слышать. И поняла, что всё с тобой случившиеся есть наказание богов за самоуверенность. Чью? Но да, самоуверенность и доверчивость в купе. А ведь знал он, что женщинам доверять не стоит. Матушка приподнялась и поправила идеальную причёску идеальной же рукой. Вытянула губы, скосила взгляд, явно чтобы поймать своё отражение в одном из десятка цифровых зеркал, без которых и жизни не мыслила. И я подумала, что тебе следует отправиться в паломничество. Мне хватало. К богам тайтэк относился с немалой долей скепсиса, к счастью высшим силам Он и дела его были мало интересны. И я поговорила с настоятелем храма Алчба милосердной. Он будет счастлив принять тебя. Нет, ни за что, Тайтек даже замычал от возмущения. Я понимаю, что ты смущён, но пойми, я не могу остаться в стороне. Ей не позволят. Он подписал контракт, и до завершения его принадлежит фармтыку. А тот не даст упрятать самого перспективного своего исследователя на какой-то богами забытой planetке. И сделаю всё, что в моих силах, чтобы ты осознал правильность выбранного мною пути. Тайтек закрыл глаза, отрешаясь от мягкого матушкиного голоса. Вмелькнула мысль, что отец умер именно потому, что не осталось у него больше сил слушать этот бред. Хотя нет, он ведь развёлся и прожил пару отличных лет, а потом уже умер. «Отключить». Поинтересовались над ухом. И Тай-Тек поспешно моргнул. «Хорошо. В следующий раз ставить помехи?» Что ж, возможно, Тай-Тек поторопился, оценивая интеллектуальный потенциал своего сопровождающего. Не так он и туп. «Отчеты пришли. Смотреть станете?» «Станет. А заодно протестирует новую функцию захвата взгляда, пусть и несовершенную, но лучше так. Чем ждать, когда сопровождающий додумается перелистнуть страницу. Лота смотрелась пахла на лайне ремандаринами. Правда, запах был столь же искусственным, сколь и позолота, которой в полулюксе хватало. Местами она и стёрлась, и сквозь дыры проступил обыкновенный, непричелишённый благородство металл. То тут, то там его покрывали мелкие царапины. А в одном месте лута обнаружила характерный узор кракелюра, свидетельство вышедтом, что восстановительные процедуры, если и проводились, то давно. Нехорошо. Она плюхнулась на кровать, попрыгала на ней, прислушиваясь к матрасу. Изменила плотность и снова, а реагировал с задержкой, пусть и небольшой. Но именно из таких мелочей и складывалось общее впечатление. Неудивительно, что продажи упали. А сама компания, пусть и не находится на грани банкротства, но, судя по отчётам, весьма бодро к этой грани шла. Лота заглянула в ванную комнату. Вода шла, хорошая, мягкая. лишённая того характерного запаха, который появляется после прохождения через систему биорециркуляции. Стало быть, на фильтры жалеть не стали. А вот обслуживающую компанию перед самым вылетом сменили, равно как и кейтеринговую. Лота нахмурилась. Она сюда приехала не финансовые проблемы решать. С этими мелочами и управляющие разберутся. Как-нибудь потом. У Лоты, в конце концов, другая задача. Вот только она понятия не имела, с какой стороны к ней подступиться. Следует ли положиться на волю случая, как советовала кузина, и просто ждать, когда лото накроет волной страсти, или изначально наметить цель и двигаться к ней. Ждать лото умела, хотя и не любила. Но вот а если не затопит, если она лото и вправду незатопляема, а плот её добродетели за годы слишком уж ушкурепился, чтобы вот так просто взять и пасть к чужим ногам. Точнее, не совсем к ногам, но... Нет, ждать это нефункционально. В конце концов, если случай имеет место быть, то он случится, вне зависимости от действия Лоты. И она решительно развернула панель стола, на котором нашлось место и гарнитуре, и инфоцентру вполне неплохого качества. Собственный бук Лоты был помощнее и привычней. Она размяла руки. Итак, экипаж... Нет, его дела лото захватило больше, порядка рати. Капитан, конечно, холост, но, во-первых, он будет занят. Во-вторых, она несколько секунд разглядывала изображение мужчины в годах, чья седина была столь же благородна, сколь внушителен его послужной список. Старават. И характером обладает неуживчивым, о чём свидетельствуют четыре распавшихся брака. Не то, что Болото замуж собиралась. Но если другие женщины сочли мужчину негодным для совместного проживания, то стоит ли тратить на него время? Да и не вдохновлял её этот образ: не ни массивная нижняя губа, что выдавалась вперёд, и на ней, словно на подносе, возлежала верхняя, не полосок усов, не хрищеватый нос, на котором тёмной бляхой выделялась бородавка. Чёрные формы придавала облику солидности, но возраст Лота прикусила губу. А в голове моментально возник сюжет. Она, юная и прекрасная, желая сбежать из родного мира, переодевается в мужскую одежду и поступает на звездолёт. Кем-нибудь да поступает. И уж там случай сталкивает её простого матроса или официанта. Матрос однозначно романтичней. Не суть важна. Главное, что сталкивает с суровым звёздным волком, который давным-давно разуверился в любви. Он, конечно, не знает, что этот милый матрос девушка, и просто восхищается. Она надо будет хорошенько подумать, что именно способно восхитить старого и сурового звёздного волка. И почему стандартное медканирование при оформлении на работу не выявило подлога. Главное, что найдётся место и благородной сидении, и романтики под звёздами, и признанием, которое разбередёт его душу. Лота всхлипнула и поспешила записать. И даже порадовалась, лайнер еще с орбиты не сдвинулся, а у нее уже новый сюжет имеется. Остальные дела Лотта перелистала быстро, ненадолго остановившись на штурмане, который был весьма хорош, но в то же время женат. Жаль. Пассажиры. Пассажиров было три тысячи человек. Мужчин около 40%. И теоретически это много. Но если отфильтровать по супружескому статусу, а затем по возрасту, Лота всё же сомневалась, что восьмидесятитрёхлетний батрахолог, специализирующийся на земноводных тауты, способен пробудить в ней страсть. То осталось всего-то полторы сотни. А выбросить тех, кто путешествует с дамой, пусть и номинально свободен, а затем тех, чья внешность несколько не соответствует образу романтического героя, Нет, здесь Лота старалась быть непривзятой и почти полчаса разглядывала изображение генномодифицированного брокера из Тайпи, пытаясь понять, будоражит ли её душу искусственные рога, тёмно-кирпичная кожа и россыпь кроваво-алых алмазов на левой щеке. Душа молчала, но потом сдалась и согласилась, что не будоражит, как и мягкие складки плоти печального с виду астрофизика. Лота потёрла глаза. И взмахом руки стёрла экран. Что ж, выбору у неё не так чтобы велик, но всё же имеется. Вот только дальше-то что делать? Хотя она вновь вызвала экран и, убедившись, что до консервации и отправления на труну осталось ещё больше часа, подключилась к системе связи. Управляющий ответил сразу. Выслушал, склонил голову, признавая правоту опасений Лоты на то, чтобы собрать заседание малого совета. Очно ещё 10 минут, и ещё столько же на запуск протокола по случаю отсутствия. Проверку завещания, смену платёжных паролей, инструкции. Когда раздался звон колокольчиков, Лота потёрла глаза. Всё-таки подобные общения её утомляло. И пусть директора давно уже не считали её маленькой милой девочкой, но время от времени начинали капризничать, как и сейчас. Вот что ей может угрожать? Онлайны безопасны. статистически куда более безопасны, чем мобили, которые постоянно попадают в аварии. Но всё же лёгкое беспокойство, кажется, передалось и Лотте. Несколько мгновений она просто сидела, обдумывая ситуацию, но после второго сигнала, предупреждающего, что связь вот-вот оборвётся, поднялась. Сняла обувь, пошевелила пальцами, трогая тяжёлый ковёр, который, конечно, чистили, но отнюдь не так старательно, как следовало бы. Пыль не то чтобы была видимо, но ощущалась определённо. После третьего предупреждающего звонка Лотов забралась на кровать и вздохнула. Что она творит? Нет, в самом деле. Но думалось как-то неубедительно, что ли. Скорее, теперь её с ней дало предвкушение. Раздался далёкий гул. Стены каюты затянула полупрозрачная плёнка силового поля. И лотощу тело, как огромная махина, приходит в движение. Она знала, что где-то там, в глубине, заработали маневровые двигатели, помогая тягачам вывести лайнер на струну. И что продлятся манёвры больше 2 часов, и что в это время, конечно, не рекомендуется покидать каюту, но и запрещать никто не станет. А перед рывком раздастся тройной предупреждающий сигнал. Но она лежала, разглядывала потолок, Стоило бы тоже восстановление провести, потому как из-под белой краски проступает металл, особенно на барельефах заметно. Лота даже поморщилась. Она терпеть не могла подобной бесхозяйственности. Нужно будет на следующей стоянке связаться. Пусть проведут полную инспекцию финансов. Как-то по отчётам большие суммы на обслуживание уходили, но вот туда ли? Гудение постепенно стихало, и полок защитный исчез. И Лота решилась. Анна смотрела себя в зеркале, найдя новый свой облик, пусть и слишком вызывающим, но в достаточной мере не похожим на прежний её, а потому безопасным, и решительно переступила порог каюты. Осмотрелась. Коридор был традиционно узок. Светильники горели, но как-то опять вполсилы, что ли, и потому серые клапаны дверей сливались по цвету со стенами. "Эй", тихо позвала Лотта. "Есть тут кто?" «Кто? Кто? Кто?» Эхо прокатилось и стихло. То ли утонуло в мягком ковровом покрытии, то ли в стенах увязло. «А кто вам нужен?» Раздался мягкий голос над головой. Илота подпрыгнула, развернулась, уходя от захвата, и выбросила руку, как учил инструктор. Правда, он не говорил, что если рука эта врежется во что-то твёрдое, то будет больно. «Напротив». Он утверждал, что больно будет тому, в кого она врежется. Но этот тип, кажется, и не заметил. Э, извините, сказала Лота, спрятав неуклюжую руку за спину. Было стыдно и неудобно, и, кажется, ей действительно следовало бы чаще выходить в люди. Это вы меня извините. Огромный человек в типовом военном комбинезоне слегка склонил голову. Я вас напугал? Немного. Комбинезон был без нашивок, а человек, он возвышался над Лоттой, перегораживая путь и занимая почти всё пространство коридора. Плечи его почти касались стен, и от того сама голова, выбритая наголо, казалась уродливой и крошечной. И в то же время что-то в нём было определённо. Лота прислушалась к себе, надеясь, что именно сейчас, если не страстью затопит, то хотя бы бабочки в животе очнутся. Но вместо этого раздалось лишь характерное урчание. Наверное, бабочки хотели есть. Извините ещё раз. Он склонился. Вы заблудились? Ну нет. Я я просто впервые лечу. Лота и вторую руку за спину убрала, мысленно прикинув, что ударина со всего размаху точно пальцы сломала бы. И вот решила посмотреть, говорят, что это красиво. безопасно, если на палубе. Но как пройти? Он молча поднял правую руку и коснулся браслета, который выдавали каждому пассажиру. Голосовое управление. Да, простите, совсем забыла. Лота ощутила, как краснеет. Конечно, это же элементарно. И похоже, она зарекомендовала себя дурой полной. Если подождёте минуту, я вас провожу. Помолчав, сказал знакомый: "Буду рад". Кажется, именно так следует говорить. А он, легко оттеснив Лоту плечом, открыл дверь в соседнюю комнату. Интересно, там, судя по записям, находился известный учёный и совладелец Фармтека. Учёный имелся. Он полулежал в сером кресле, как-то странно перекосившись на левый бок. Искрюченная его рука замерла, наполовину уйдя в маховую подушку. "Добрый день", сказала Лота, надеясь, что её смущение не слишком заметно. Говорить он не может, но может моргать, невозмутимо сообщил прежний знакомец. Он вывез кресло и кивнул Лоте два раза это да, один нет. Бедный, сердце Лоты болезненно сжалось. А в голове? Вот что у неё за беспорядок в голове? Но эта история определённо будет иметь успех. Он известный учёный, пострадавший во время эксперимента какого-нибудь там главное, чтобы важного, спасающего всё человечество. А она скромная сиделка, может даже мать одиночка, тихая и заботливая. И они никогда бы не встретились, если бы не несчастье. Картины новой книги проносились в голове, а глаза Лоты наполнялись слезами эмоций, которые следовало запомнить и приберечь до момента, когда она сможет сесть и всё записать.